Глава 18 Добро пожаловать на Аврору. Как правильно встречать гостей? Именно это мы и узнаем из экстренного выпуска вечернего эфира. Готовьте протеиновые коктейли, заваривайте синтетический кофе и подключайтесь. На повестке дня прорыв хранителей в Ханагу и удивительная история про Золушку, которая успела до 12 переделать все дела по дому. Хотя нет, редакторы подсказывают, что про Золушку это совсем другая история. Поэтому мы расскажем о том, как механики буквально за одну ночь превратили живописную бухту возле утеса Черепа в полосу непреодолимых препятствий. Как передают наши корреспонденты, хранители выстраивают оборону на побережье по всем правилам военной науки. Это напоминает сцены из реальной земной истории. Правда, вместо орудий здесь магические турели механиков, а вместо танков стальные звери, оживленные колдовством. Баррикады растут, как акции DRUGA после выхода обновления. Говоря же о событиях в Канаге, я не могу оставаться беспристрастным. Я аплодирую стоя. Хранители не только творят историю, но и опровергают стереотипы, которые доминировали годами. Силы есть, ума не надо. Эта фраза больше не актуальна. Приветствуем новый принцип «Ум есть, сила будет еще больше». Пока одни гриндят в грязи, ту и соплях, другие ломают систему. Лаки эйп давно ставший легендой на Телусе, теперь прославился на Авроре. Две недели изысканий в архивах библиотеки и вуаля! Он активировал цепочку квестов, которая позволила натравить на город противника армию NPC. В итоге Легион потерял Ханагу. Топовые бойцы из этого клана лишились ценной экипировки, просели в уровнях. И, что еще обиднее, другие игроки перестали их уважать. Хранители тем временем спокойно готовятся ко встрече Орды, не опасаясь больше войны на два фронта. Уже сейчас запущен отдельный канал, где в режиме реального времени идет трансляция с Утеса Черепа. Не переключайтесь, будет жарко! Очнулся я в какой-то пещере или темной землянке от резкой боли, пронзившей ногу. Приподняв голову, разглядел худую полуголую женщину. Короткая юбка и множество амулетов на груди, плечах и руках. Таким оказался ее наряд. Руки по локоть были выкрашены белой краской. Лицо тоже покрывали белило, но с нарисованным поверх черным черепом. По подбородку стекала капля крови. Моей, блин, крови. Я лежал на земле, а вампирша сидела рядом и примеривалась, чтобы еще раз укусить меня за ногу. Я хотел крикнуть и выхватить Хоук Мун, тут был еще при мне, я видел коготь, торчавший из рукоятки. Но меня отвлекло системное сообщение. «В эфире получен урон, на вас наложен магический эффект от яда Чихуатэтео, паралич. Длительность 10 минут. Пассивный навык защиты от яда активирован, преодолеть паралич не удалось». В эфире вы находитесь в закрытой игровой локации в статусе пленного. Вызов спутников или пета временно ограничен. Кусали меня уже трижды, обновляя счетчик действия паралича. Я так лежал бревном, не в силах пошевелиться и не чувствовал теперь даже боли. А пассивка как назло не срабатывала, хотя десятый уровень защиты от яда, судя по описанию, давал шанс 20% на благоприятный исход. Впрочем, фиг его знает, что под этим понималось конкретно. То ли паралич не срабатывал в каждом пятом случае, то ли время его действия сокращалось. В общем, оставалось действовать по принципу «тужься, авось отпустит». Тужился я так, что чуть глаза не вылезли из орбит, а в качестве передышки читал новости на форумах. Даже включил прямой репортаж о том, как хранители оборудуют побережье. Трансляция велась, насколько я понял, прямо с утеса черепа, на нем был наблюдательный пункт. Меня это вполне устраивало. Чем больше свидетелей, особенно репортеров, тем выше мои шансы на то, чтобы уйти оттуда живым. Хотя Эйп наверняка уже разработал план, как избавиться от папарацци в нужный момент. А вообще, хранители развернули на берегу настоящую стройку века и согнали туда кучу огромных механических созданий. Мамонты были отнюдь не самыми крупными участниками этой массовки. На дальних рубежах началась какая-то движуха, стальные звери нервно задергались. Что-то громыхнуло, вспыхнуло пламя, и взрыв разметал с дюжины монстров. Причем пламя было не простое, а аквилонское, знакомое мне по походам с мурлоками. Партизанское движение, судя по всему, пребывало в активной фазе работы. Уокер все же не идиот, чтобы высаживаться вслепую. Один такой взрывной свиток был в заначке и у меня. Если бы я сейчас смог пошевелить хоть пальцем, то не задумываясь, спалил бы кусачих теток. А кусали они меня методично, впивались в ногу по очереди и глотали кровь. В пещере их оказалось пятеро. Четыре молодые, с раскрашенными черно-белыми мордами. И одна совсем старая, с настоящей костяной маской. К моей ноге старуха пока еще не притронулась, Что-то помешивало в котле, под которым горел огонь, кое-как разгонявший тьму. Пахло сырой землей, кровью, застарелым потом, дерьмом. По бокам от меня кто-то стонал, а из глубины пещеры периодически доносился пронзительный детский плач. Он назывался во мне причудливой смесью злобы, нежности, грусти, воспоминания о моем третьем перерождении на Авроре. Не хватало разве что игрового бешенства, которое придало бы мне сил. Я полез в справочник, чтобы узнать побольше о кровососущих ведьмах. Артейл писал, что Чихуат и Тео соблазняют одиноких путников, заманивая их в свои сети. Но ничего соблазнительного в тощих вампирших я не заметил. Они вызывали у меня только отвращение и желание вырвать им лица. Ну, или хотя бы смыть краску кипятком из котла. Этот приступ ненависти был настолько внезапным, что испугал даже меня самого. И объяснялся он очевидно тем, что у меня начиналась прионовая ломка. Если бы не паралич, я выгнулся бы дугой и принялся бы кататься по земле с Но пока я мог только терпеть и ждать». Перестал напрягать мышцы, наоборот, попробовал их расслабить, насколько это было возможно. Сосредоточил все внимание на правой руке, чтобы выхватить Хоук -мун, как только появится хоть капля свободы в пальцах. Однако ни четвертый укус, ни пятый так и не запустил пассивку. Вот и верь после этого в двадцатипроцентные шансы. Ведьмы-вампирши, впрочем, тоже начали выдыхаться. Теперь им чаще приходилось меня кусать, чтобы поддерживать паралич. В поле зрения появилось сразу два белых лица, но на этот раз они не задержались возле меня, а сместились куда-то вбок. Я не мог видеть, что там происходит, но услышал в паре метров от себя мужской крик. Злой, громкий, но обреченный. Зато в ведьм слышался триумф. Мужчину-туземца потащили мимо меня к котлу. Молодой листолаз бился в припадке, руки и ноги дергались, как под действием тока. На губах выступила пена. А то, что было в его глазах, я предпочел бы вообще не видеть. В какой-то момент вампирши не удержали его, уронили рядом со мной на землю. Туземец, молотя руками во все стороны, цапнул меня за ногу, причем цапнул крепко. Боли я не почувствовал, но разглядел маленькие черные крючки на его ладони. Стало понятно, за счет чего листолазы так ловко шастают по деревьям. Парня резко отдернули от меня. Крючки вспороли мне кожу, полетели красные брызги, система уведомила о кровотечении. На этот раз я ощутил такие нечто вроде легкой щекотки, и это была хорошая новость. С минуты на минуту оцепенение должно было прекратиться. Но земцу я помочь не успел. Едва он казался у костра, старуха выхватила кривой клинок и двумя быстрыми движениями отсекла ему кисти рук. Бросила их в котел, опять повернулась к парню и добила его несколькими ударами. Гаркнуло что-то непонятное, и вампирши двинулись в мою сторону».